У него получилось. Во Франции все прошло как по нотам. Это уже постфактум. Тим понял, как сильно все они рисковали, отправляя необстрелянного желторотого юнца на такое серьезное задание. А он справился, сделал все просто идеально, как сказал Коляныч, навел мосты. По большому счету, его личные заслуги было не так уж и много. По проторенной дорожке идти гораздо проще, чем по бездорожью. Но все же, первое самостоятельное дело — это тебе не холодильники налаживать. Это приключение, можно сказать, межконтинентального масштаба. Тима готовили как какого-нибудь суперагента. Заставили выучить наизусть адреса, фамилии, номера счетов. Можно подумать, он ехал во Францию не за партией автомобилей, а за килограммом другим героина. Коляныч почти не вмешивался в процесс превращения ботаника в респектабельного бизнесмена. Зато Асан расстарался. Стилист чертов. Первонаперво он запретил Тиму брить волосы. «Красавчик, без волос ты похож на неудачную помесь головастика и зэка. В деловых кругах так не принято». Пришлось отращивать шевелюру, а потом невыносимо страдать от жары и завидовать лысому Колянычу. Кстати, и гардероб Тима, придирчивого Асана, не устроил. Ширпотреб и верх безвкусицы. Это ковбойская клетчатая рубашка верх безвкусицы? И брюки с такими остротутюженными стрелками, что об них можно порезаться? Теперь Тиму полагались два строгих английских костюма, ужасно неудобные, но супермодные туфли, шейные платки, кашемировое пальто потому что в Париже сейчас глубокая осень. Перчатки, зонтик и прочее на взгляд Тима, совершенно бесполезная дребедень. За покупками пришлось ехать в Дакар. Тим рассчитывал на приятную прогулку, но вместо этого полдня провел в магазинах. Точно он не мужик, а какая-то вертехвостка. Ему приглянулись дранные джинсы, такие же, как у Асана, но на джинсы Асан денег не дал. «Счастливчик, ты еще за это барахло расплатись. Барахло потянуло на такую космическую сумму, что Тим моментально забыл про джинсы. Факт, что долг можно возвращать не сразу, а по частям, не слишком обнадеживал. Из-за этого вторая половина дня, посвященная отдыху и развлечениям, оставила его совершенно равнодушным. «Счастливчик, ты не заболел?» Время от времени выпрошал сердобольный Коляныч а Ассан помалкивал и только ехидно улыбался. Когда определились с имиджем и гардеробом, Тима потащили в ресторан обучать манерам. Вот где ему, наконец, удалось отличиться и сразить своих учителей-мучителей на повал. Этикет для Тимофея Чернова до недавних африканских времен был делом привычным, если не сказать повседневным, с вилками, ножами и ножиками, Он разобрался легко и непринужденно, Не моргнув глазом, с изяществом записного аристократа, разделался с рыбой, победно посмотрел на осана поверх бокала с белым вином, снисходительно улыбнулся обалдевшему от такой прыти Колянычу. Коляныч светскими манерами не заморачивался. Кушал по-простецки, руками. При этом бормотал что-то про рыбу, птицу и красную девицу. На наивное Тимова «А как же этикет?» отмахнулся, облизал жирные пальцы, громко рыгнул и сказал «Я счастливчик-босс. Мне этикеты без надобности». Асан, по всему видать плебейских замашек компаньона, не одобрял. Брезгливо морщился в ответ на каждую выходку коляныча, но молчал. Наверное, не хотел связываться. А Тима он похвалил. И похвала эта была хоть и сдержанной, но очень приятной. Хотя казалось бы такая мелочь. В общем, в Париж Тимофей Чернов улетал еще чужаком. В прощальных напутствиях и во взглядах, которыми обменивались коляны Часан, чувствовалась напряженность и настороженность. Счастливчик, ты смотри, если что, я тебя из-под земли достану. Колян улыбался фальшиво-добродушной улыбкой. И от этого, несмотря на 30-градусную жару, в жилах стыла кровь. И уточнять, что означает «если что», не хотелось, а хотелось послать этих двоих куда подальше. Но поступить так Тим не мог. Он был ответственным и порядочным. Его так воспитали. Только однажды он совершил проступок, за который ему до конца дней будет стыдно. И повторение он не допустит ни за что на свете. И Тим не допустил. Там, во Франции, сделал все в лучшем виде. Вот за это в лучшем виде встречали его уже как своего, как полноправного члена команды. Больше не было настороженных взглядов и фальшивых улыбок. Были по-мужски сдержанные рукопожатия и одобрительные похлопывания по спине. Была веселая попойка в неизвестном Тиму-Кабаке, и во время этой попойки в промежутках между стаканами виски Колян Чиасан учили его жизни. Не бизнесу и этикету, а очень простым и очень мужским фишкам. Например, как пить не пьянее, как метать дротики, играть в кости и кадрить девчонок. С костями и выпивкой дело шло не так хорошо, как хотелось бы. А вот в метании дротиков у Тима обнаружился явный талант. Да и девчонки, чего уж там, смотрели на него очень даже благосклонно. Девчонок не смущала ни его ковбойская рубашка, ни отстойные брюки со стрелками. Девчонкам нравились его отросшие волосы и чистые выразительные глаза. Они говорили, что у Тима глаза ангела, присаживались к нему на колени и подолгу всматривались в его лицо. А ему было неловко и маятно, и руки свои он не знал, куда пристроить. Девчонки смеялись и называли его то ангелочком, то счастливчиком, то лапочкой. А Асан и Каляныч ржали и отпускали похабные шуточки. И в атмосфере веселья и бесшабашности Тим незаметно для себя расслабился. Виски больше не казалось ему подкрашенным самогоном. Призывные улыбки девчонок больше не смущали и не вгоняли в краску а руки как-то сами собой пристраивались на гибких талиях и точенных бедрах соблазнительниц. И когда высокая мулатка с глазами чернее ночи и губами цвета переспелой вишни поманила Тима за собой, он не раздумывал. Он уже взрослый, он в команде, в кармане у него без малого две долларов, так Коляныч оценил его поездку во Францию, а прошлое не имеет никакого значения. Тимофей Чернов, здесь, в Сенегале, переродился в счастливчика Тима, отчаянного, удачливого, любящего веселья и женщин. Чем-то он мулатку зацепил. Она потом еще долго не давала Тиму уснуть, гладила по влажным волосам, всматривалась в глаза, что-то шептала на непонятном певучем языке. Он отключился под аккомпанемент этих чужих слов. Ему снились яркие сны. В этих снах были все — и Коляныч, и Асан, и Мулатка, имени которой он так и не удосужился узнать. И он сам — отчаянный, удачливый, счастливчик Тим. А утром, когда Тим проснулся, оказалось, что нет никакой Мулатки с глазами черней ночи и губами цвета переспелой вишни. Приснилось? Померещилось? Он уже решил было, что примерещилось когда обнаружил на своей шее медальон. Прощальный подарок девушке из ночных видений. На бронзовом диске маленьким блестящим смерчем сворачивалась спираль. Медальон выглядел одновременно примитивно и завораживающе. И снимать его совсем не хотелось. Асан долго рассматривал сначала медальон, потом Тима. «Это талисман», — сказал наконец. «Не снимай его, счастливчик, он приносит удачу». Почему-то Тим так и думал, чувствовал, что это не простая побрякушка, а что-то особенное. «Ты веришь в такие вещи?» — спросил небрежно, не хотел, чтобы Асан понял, что сам он верит безоговорочно. «Это очень сильный амулет. Я, честно говоря, удивлен, что она отдала его тебе». «Не веришь в мою чертовскую привлекательность?» «Такой амулет надевает на шею человеку, который ходит по краю», сказал Асан без тени улыбки. «Человеку, помеченному смертью». «Я помечен смертью?» В животе вдруг стало холодно, волосы на загривке зашевелились. Асан пожал плечами. Она так решила. «А кто она такая, черт побери?» «Не знаю. Это же ты провел с ней ночь, а не я». «Я даже лица ее вспомнить не могу», — Тим взъярошил волосы. «Глаза, губы помню, а больше ничего. Она еще шептала что-то непонятное. Я уснул, а она ушла. Они всегда уходят». «Кто?» Асан снова пожал плечами. «И что мне теперь делать с этой штуковиной?» Тим посмотрел на амулет. «Носи его, счастливчик». «Думаешь, поможет?» не повредит это точно. Вот и приплыли. Тим как-то уже свыкся с мыслью, что он счастливчик, баловень судьбы, а тут оказывается, что он помечен смертью. Бред какой-то. Бред не бред, а после того памятного разговора медальон Тим носил не снимая. Когда ты помечен смертью, лишняя предосторожность не помешает. И ведь что удивительно, С амулетом на шее он и чувствовал себя увереннее. Может, это было простое самовнушение, а может и еще что. Тим над этим особо не задумывался. Просто не снимал амулет и все дела.